Вот одну такую группу взял Хоменко, вторую Саушкин. Причем Хоменко подозревал, что Саушкин несколько превысил свои полномочия и пределы необходимой самообороны. Во всяком случае, при попытке оказать сопротивление, один из преступников нечаянно вывалился из вагона на полном ходу и был размазан о встречный тепловоз. Тем не менее, на какое-то время вымогательства прекратились и проводников не трогали. Он подошел к бригадиру и завязал ни к чему не обязывающий разговор, но старого жука было трудно провести, тот сразу сообразил, что красивая женщина рядом протеже мента. Это его как раз не беспокоило. Бригадир был жаден от природы, и потому перед ним стоял сейчас сакраментальный вопрос «брать деньги или не брать?». Мент мог обидеться, и тогда добра не жди. С другой стороны, сегодня их так трясли всевозможные службы, что взять на себя такую ответственность побаивался. — Ты не знаешь, по какому поводу Шмонт? — спросил он напрямик, давая понять, как трудно ему будет выполнить очередную просьбу. — Заодно и цену набивал свои услуги. — Знаю. К твоим делам не относится. Хоменко еще раз оценивающий посмотрел на хмыря бригадира, как бы решает про себя, стоит ли заверять тому бесценный брус. — Сделай доброе дело, вон барышню возьми. Нет проблем. — Закроется в служебке, поедем, выпущу. Пусть только по-маленькому сходит заранее, не удержался, чтобы не поставить в неловкое положение мента глаза с той бригадира. Он тоже заметил, что лейтенант неровно дышит в девице. «Оно понятно, девка справная». Много нагляделся железнодорожник за двадцать лет поездной жизни и уж точно мог сказать, что перед ним не племянница лейтенанта. «Вы бы попрощались пораньше. Сейчас пассажиры пойдут на посадку. Зачем нам лишний глаз?» «Резонно», — согласился лейтенант. «Ну что, давай прощаться». — Куда ты теперь спросила она потепле не знаю дружок зовет спасатели на пляж солнце воздух вода наши лучшие друзья сезон начнется пое хаминка с тоской оглядел застекленный козырек перона догадываясь что бессмысленно теряет драгоценное время уходят куда-то нужные слова Я тебя люблю, наконец, единственное, что нашел сказать он. Я знаю. Так что ж ты? Что я? А ты? А я тебя, да? Наконец, его прорвало. Может быть, от осознания что все потеряно навсегда. Да ты знаешь, как я тебя люблю. Я, может, говорить не мастер. Хочешь на сцену? Танцуй. Если ты без этого жить не можешь, терплю Я все люблю. Я голос в глазах, шею твою гордую, плечи, как смотришь, как билет выписываешь. Ты говоришь, что не любишь. Но ведь я не противен тебе, я знаю. Я знаю, что одной моей любви достаточно на двоих. Со временем поймешь и оценишь. Не говори только сейчас ничего. Ничего не говори. Дай мне шанс. Пусть здесь все успокоится.